Глава вторая Еще одним большим плюсом моей победы в турнире стало то, что у школы Гонратая с некоторых пор появилось сразу два служебных арте. Один был чем-то вроде школьного автобуса, на котором детей могли возить и на соревнования, и на экскурсии. Ну а второй оказался компактным, быстрым, комфортным, четырехместным авто. Мы на нем в Таирин недавно летали и это оказалось намного быстрее и удобнее, чем путешествовать по железной дороге. Правда, на этот раз Лэн решил не пользоваться услугами школьного водителя, а сел за руль сам. Водил он хорошо, автопилот почти не включал, так что до печально известных кринок мы домчались напрямик всего за два с небольшим Рейна. Ах, а ведь я когда-то несколько дней добирался отсюда до школы. Пёр, понимаешь ли, по болотам, мучился, пыхтел, сопел, ругался... «Ну, змей, конечно же, по дороге на атомы распылял. Машкарой и пиявками, можно сказать, питался. А тут раз-два и на тебе, уже на месте. Даже обидно за себя немного стало». «Сейчас пять вечера», — сказал лендаорн когда машина приземлилась на старую, уже порядком заросшую дорогу, по которой давно никто не ездил. «В Пороры в это же время я тебя отсюда заберу. Если что-то пойдет не так, сразу вызывай меня». Я с беспокойством на него покосился. А вас случаем опекунства за такое не лишат? Черт, сразу об этом не подумала, теперь реально стрёмно стало. Мало ли как комитет по делам несовершеннолетних посмотрит на эту авантюру, если я не, кстати, спалюсь. Я, если помнишь, не только твой опекун, но и наставник, усмехнулся директор. А мастер Кханто может сам выбирать, каким способом ему передавать знания ученику. Вплоть до того, чтобы без зазрения совести забросить его в качестве испытания на болото, на день-другой, и дать возможность доказать, что он чего-то стоит. Я насторожился. «Почему сразу на болото?» «Потому что ничего интересного в этом районе больше нет. К тому же ты шел этой дорогой шесть лет назад. Где, как не здесь, ты мог спрятать ценную для себя вещь так, чтобы ее за это время никто не нашел?» «Логично», — вынужденно признал я правоту наставника. Спасибо за помощь. Все, я пошел. Будь осторожен. Напоследок попросил Лэнда Я в ответ просто кивнул, а затем открыл дверь и выбрался наружу. <свык> Хорошо. Давно в лесу не был. После школьных коридоров с их сухим воздухом и высокими стенами даже дышать легче стало. Орде поднялся в воздух сразу, как только я отошел в сторону. Наставник не стал смотреть, что я делаю и куда направляюсь но ему, полагаю, этого и не требовалось, потому что мой новый браслет... Хм. В общем, было бы вполне логично предположить, что после регистрации данные с моего идентификатора хотя бы частично поступали на браслет законного опекуна. И я почти не сомневался, что отпустили меня сюда лишь потому, что мастер Даурн все равно в какой-то степени мог меня контролировать. Там ведь геолокация была, данными другим браслетом и прочим маготехническим прибором он передавать мог, Так если в моем мире додумались следить за гражданами с помощью простых мобильников, то почему же в этом не могли сделать то же самое? Разумеется, браслет я отстегнул сразу, как только школьный Орде скрылся из виду. И только после этого направился в деревню, от которой за прошедшие шесть лет и впрямь почти ничего не осталось. Не знаю, почему за столько времени ее так и не снесли. Люди-то понятно, почему не захотели селиться. Массовое убийство, совершенное безумным фанатиком, вовсе не та реклама, которая могла бы привлечь сюда новых жителей. Я, когда дошел до некогда крепких ворот, только головой покачал, уверев, как мало от них осталось. Единственная деревенская улица была заполнена мелкой порослью и почти скрылась из виду. На покосившихся крышах обильно росла трава. Такая же трава, только повыше, колосилась под выбитыми окнами и вокруг стремительно разваливающихся крылечек. Да и вообще, заброшенная деревня выглядела скверно. причем настолько, что я лишь на пару минут зашел внутрь. нашел место, куда заныкать браслет, чтобы до него ни птицы, ни звери не добрались, после чего вытащил из дальнего угла памяти карту болот с отметкой о расположении убежища и бодро побежал в нужную сторону, надеясь, что успею добраться до места хотя бы к середине ночи. К дороге я на этот раз заранее подготовился и экипировался как положено, Запасы еды и воды на три дня для меня в столовой тоже собрали, так что умение поглощения можно было бы и не использовать. Однако назойливая машкара, которая налетела сразу, как только я сошел с дороги, очень уж мешала. Поэтому я решил ее проредить, а заодно и припасы поэкономить, раз уж Эмма сообщила, что здешние комары и мошки могут быть для меня полезны. Дорогу мне тоже подсказывала она, заодно помогая обходить потенциально опасные зоны». Хищников, как и раньше, я не боялся. Слышал хорошо, видел еще лучше, в том числе и в темноте, поэтому на привалы не останавливался. Восполнял потраченные силы прямо на бегу и до темноты отмахал приличное расстояние, благополучно добравшись до здешних болот. Дальше, конечно, пришлось идти уже осторожнее, поэтому скорость продвижения резко упала. При этом лес вокруг меня сменился густыми кустарниками. Вместо обычной земли под ногами теперь пружинил мох, и без того проредевшие деревья вскоре окончательно исчезли, а затем под ботинками зачавкала вода, так что я даже сомневаться начал, правильно ли иду. С одной стороны, было логично, что Тан устроил второе убежище, во-первых, на границе своих владений, а во-вторых, так далеко от дорог. С другой, хрен знает, как сюда таскали стройматериалы. Понятно, что, скорее всего, по воздуху, с помощью тех же транспортных платформ, Но все же, если верить Эмме, убежище должно быть довольно большим. А значит, сюда во время стройки и тяжелую технику завозили. И людей во время стройки шлялось много. И даже если сама стройка закончилась задолго до моего рождения, то все равно в лесу должны были остаться какие-нибудь следы. Однако их не было. И кусты, и деревья, и просматривающиеся далеко вперед болото выглядели абсолютно нетронутыми и лишь красная точка на моей карте по-прежнему горела, доказывая, что убежище все-таки есть, и что я постепенно к нему приближаюсь. Когда оно оказалось совсем близко, мои ноги стали при каждом шаге ощутимо проваливаться в мох, а в воздухе отчетливо запахло гнилью. «Внимание!» — неожиданно огорушило меня предупреждением Эмма. — «Фиксируется приближение потенциально опасной формы жизни в количестве двух единиц». «Ну вот». «Не было, не было никого вокруг, и тут, здрасте вам, приехали». «Что за форма жизни?» Подруга начала было говорить, но тут из-за дальних кустов в шагах в двадцати, буквально на границе наиниитового поля, выступил огромный, прям-таки ненормально здоровый круг. А чуть в стороне высунулась и вторая зубастая морда, при виде которой я остановился и озадаченно кашлянул. «Нет, здешних волков я не боялся». С моей способностью поглощения местные хищники мне вообще не соперники, поэтому специально я чужие ауры не отслеживал, но сам факт появления их на болоте здорово обескураживал. Болото — это вотчина змей, мошек, пиявок, всяких там подводных тварей, ну и, наверное, все таки птиц, потому что на крыльях можно и в самый центр залететь, а вот на четырех лапах, увы, удастся проскочить лишь по самому краешку. И тем не менее круги были». Стояли, таращили на меня желтые глазищи и даже рычать не торопились, словно встреча с двуногим нарушителем была для них в порядке вещей. «Внимание!» — с ноткой неуверенности вдруг сообщила Эмма. «Фиксируется присутствие двух магтехнических устройств АЭМ-1 и АЭМ-2 в модификации b 202 со встроенной защитой от действия блокираторов магии. Коды соответствуют характерным последовательностям, используемым Таном Расха». У обоих устройств наличие найнеитового поля не определяется. Есть возможность установления прямого контакта. Установить контакт с носителями? Вот уж когда я удивился по-настоящему. Найнеитовые звери? Почти с такими же автономными модулями, как у меня? Фигасе! До недавнего времени я считал, что Танрасха избавился от старых образцов. По крайней мере, в записях Эммы об этом говорилось, а он, получается, их не только сохранил, но еще и выпустил на свободу? Странно. Но даже если и так, то как тогда крогам удалось уцелеть во время облавы шесть лет назад? Может, они потому и перебрались на болото, что тут было поспокойнее? А может, им повезло сугубо потому, что ученые пока не научились определять наличие автономных модулей нового поколения, да и улавливаемого приборами найнеитового поля у крогов не было? А еще я подумал, что, согласно выкладкам Тана Расха, модифицированные им звери должны были проявлять признаки гораздо более развитого интеллекта, чем их собратья. Так что получалось? Получалось, это что же, я на месте? А встретили меня не простые волки, а, так сказать, охрана? Расха ведь мог запрограммировать чипы так, чтобы звери выполняли для него некую работу, если уж посторонних к своим исследованиям допускать не хотел. Правда? Что ему мешало? «Контакт установлен», — тем временем доложила подруга, но тут же растерянно добавила. «Для получения доступа к убежищу запрашивается подтверждение прав. Однако кодировка сигнала нетипичная и не имеет буквенно-цифрового вида. Адре, я не знаю, какой пароль им нужен». Я смерил оскалившихся зверей задумчивым взглядом. «Звери как звери. Внешне вообще от нормальных не отличить, да и ауры вполне обычные. А я, кажется, знаю». После этого закатал рукав вырастил на одном из пальцев острую наинитовую иглу, затем проколол ей кожу на ладони и развернул ее так, чтобы волки увидели. «Этот пароль вы хотите от меня получить?» Звери шумно втянули на в воздух, после чего один из них, тот, что покрупнее и с более новым чипом, осторожно подошел и тщательно обнюхал мою руку. Затем слезнул выступившую на ладони капельку крови. Немного постоял, подумал после чего также молча отступил, а рядом со мной, словно призрак, прямо из воздуха, соткался голографический экран с прекрасно знакомой эмблемой. Многолучевая звезда, внутри которой был вписан символ семейства Расха, составленный из причудливо переплетенных между собой букв, составляющих их родовое имя. Я, недолго думая, подошел и мазнул ладонью по экрану. Тот благополучно засветился. Кровавый узор быстро расползся в стороны, высветив еще несколько символов после чего земля у меня под ногами тихонько загудела. Волки, отступив еще дальше, дружно улеглись на мох, тогда как в шагах в трёх передо мной, прямо под огромным раскидистым кустом, часть земляного покрова, вместе со всем, что на нем наросло, благополучно отъехала в сторону, открыв небольшой прямоугольный проход, внутри которого показались самые обычные металлические ступени. «Доступ к убежищу получен», — прокомментировала происходящее Эмма. Личность носителя крови подтверждена. Ну что ж, пойдем посмотрим, что мне досталось в наследство, подумал я и, на всякий случай оглядевшись, быстро шагнул вперед. Едва я спустился вниз, как люк за моей спиной плавно закрылся, но почти одновременно с этим вокруг меня зажегся свет и как-то странно поплыл воздух. Внимание! Снова оживилась Эмма. Фиксируется искажение пространственно-временных потоков. Размеры временного сдвига соответствуют два к 1. Возможно, корректировка параметров. Анализирую данные. Я покрутил головой, оглядывая небольшое квадратное помещение с уже знакомыми белыми стенами. Однако насторожившая меня странная рябь быстро пропала. Так что если и был тут какой-то сдвиг, то лично я его никак не почувствовал. Зато стоило мне сделать еще один шаг, как передо мной снова появился голографический экран, запрашивающий подтверждение доступа. И лишь после того, как я капнул на него немного крови, в стенах произошло новое движение, после чего сразу три панели с тихим шорохом уехали вниз, и теперь уже не только в коридорах, но и в соседних помещениях зажегся яркий свет. В том, что обнаружилось слева от меня, находился, судя по всему, рабочий кабинет. По крайней мере, там имелся большой стол, два кресла на колесиках, маготехническое устройство, опознанное Эммой как обычный для этого мира комп, чуть дальше стояли плотно закрытые металлические шкафы с электронными замками, а в одном из них подруга засекла приличный по размеру сейф, доступ к которому тоже мог получить только я. В помещении, которое располагалось справа, я увидел длинный, широкий, облицованный белыми панелями коридор со множеством дверей, тоже снабженных электронными замками. На первый взгляд он чем-то напоминал тюремный, тогда как двери выглядели так, словно за ними находились камеры. Однако присутствие живых Эмма не обнаружила, зато в пределах действия наиниитового поля зафиксировало большое количество маготехнических устройств, доступ к которым нам еще только предстояло получить. Наконец, прямо передо мной открылась совсем уж здоровенная комната, похожая одновременно и на кунсткамеру, и на лабораторию. По левую руку от входа стояло несколько столов, над которыми на специальных стойках зависли причудливой формы манипуляторы. У самой стены обнаружилось сразу два современных медицинских модуля класса А. Прямо напротив входа нашлось несколько столов поменьше с какой-то сложной аппаратурой, тогда как вся правая сторона помещения была уставлена многочисленными стеллажами, на которых виднелось огромное количество емкостей, внутри которых, в мутной жиже, плавала куча всякого разного зверья. Причем размеры емкостей тоже были различными, а внутри были заспиртованы и мелкие зверушки, и крупные, и птицы, и жуки. Я даже молодого круга среди них увидел, и клайеров, причем ни одного. А потом понял, что животные были расположены рядами, по мере, так сказать, взросления особей. Так что ближе ко мне стояли емкости поменьше, чуть дальше звери виднелись уже покрупнее, а у самой стены находились самые здоровые и, вероятно, опасные особи. Причем многих я раньше только на картинках видел, и если бы не поглощение, на дейран бы к этим тварям не подошел. Примечание. Один дейран равен 1,25 километра конец примечания. Я, если честно, поначалу решил, что Тан оставил их тут как пособие. К примеру, сначала препарировал тварь мёртвой, изучал, как она устроена и как ее лучше использовать, а уже потом переносил опыт на живую. Однако Эмма сообщила, что животное не обычные, а уже модифицированные, и в каждом имеется автономный модуль той или иной модели. Где-то модули были старыми, а где-то, наоборот, максимально приближенными к ее собственной модификации. Так что получалось, что Тан зачем-то складировал в убежище не слишком удачные эксперименты, хотя особого смысла в этом, на мой взгляд, не было. Обойдя все помещения по очереди, я первым же делом сунулся к компу, и какое-то время Эмма благополучно качала из него информацию. Дополнительный пароль уже не потребовался. Достаточно было выдать его один раз при входе. Сначала я подумал, что это не слишком разумно, но оказалось, что Тан Расха отнюдь не был беспечным. По словам подруги, если бы на входе мою кровь не приняли, то убежище просто взлетело бы на воздух вместе со мной. Припомнив, какого размера была воронка на месте родового поместья Расха, я поневоле поежился. но в документы все равно залез, и почти до утра в них копался в надежде найти что-то принципиально новое или полезное, лично для меня. К сожалению, почти все найденные файлы относились к проекту «Гибрид-1» так сказать, предтече проекта Гибрид-2, результатом которого стал я сам. Именно здесь, в Большом убежище у Танарасха, зародилась эта необычная идея. И именно здесь он много лет испытывал новую технологию. В Малое убежище он перебрался гораздо позже, лет это к 10 назад, когда пришло время опробовать технологию на человеке. А до этого, как я и думал, он действительно существенно доработал и модернизировал модули первых поколений. На них же в свое время обкатал базовые директивы, которые впоследствии перекочевали к Эмме. Нашел способ организовать передачу данных с модуля новому носителю, если что-то вдруг случится со старым, а заодно придумал, как ограничить их развитие таким образом, чтобы они ни при каких условиях не вышли из повиновения. После этого убежище законсервировали. Поставили снаружи надежную охрану, обеспечили модулям нового поколения возможность бесконечной смены носителей, чтобы даже через сто лет убежище не осталось без защиты, тогда как сам Тан в последние годы здесь уже не появлялся, а я стал первым и единственным, кто получил доступ к его разработкам. В тот коридор, что был похож на склад, я тоже сходил и, разумеется, сунул нос за имеющиеся там двери. За одной, как и обещала Эмма, нашлись шкафы с рабочими инструментами, запасными частями для медицинского модуля, а также запас еды, воды и медикаментов. За другой обнаружился современный санузел. В третий склад с одеждой, включая пресловутые белые комбинезоны, такую же белую обувь, а также шлемы, маски и прочие атрибуты, которые обычно используют при работе в стерильных условиях. А вот в остальных боксах меня поджидал приятный сюрприз в виде огромного количества всевозможных, правда, пока еще не активных, големов, при виде которых у меня аж глаза разбежались. Как пояснила Эмма, в убежище имелись и големы-уборщики, и големы-носильщики, и големы-строители. Большие и маленькие, похожие на роботов-пылесосов или не похожие вообще ни на что. Ходящие, прыгающие, лазающие по стенам, ползающие и даже летающие. При виде них я запоздало сообразил, что при наличии такой армии помощников Тан Расха мог построить убежище практически незаметно, да еще и не привлекая к его созданию ни родственников, ни посторонних. Наличие пространственно-временного разлома тоже многое объясняло. Как и сказала Эмма, на компе Тана был установлен фиксированный временной сдвиг. День в убежище шел примерно за полдня в реальном мире, то есть два к одному а благодаря пространственному сдвигу в реальном мире убежище занимало совсем немного места. Фактически его размеры не превышали размеров предбанника, то есть примерно три на три шага. По факту же оно превышало размеры малого убежища в несколько раз. Если бы пространство внутри не сдвинули, то оно пришлось бы полболота осушить, чтобы сотворить нечто подобное. А так болото и болото. Ну, может, в одной единственной точке есть пустота, которую без специальных приборов даже с дрона было не заметить. Так что Тан молоток грамотно заныкался, да еще и охрану снаружи поставил, чтобы уж наверняка отводить любопытных. Единственное, что меня смущало, это вопрос снабжения. В том плане, что я не понимал, за счет чего убежище продолжало функционировать столько времени. Тан же не просто его построил, но еще и много лет здесь работал, а это и освещение, и обогрев, и медицинские модули откуда он брал энергию в таком количестве рядом ни линии электропередач ни фонарных столбов ни сетевых вышек может он спецгенераторы установил или спрятал в одной из комнат мощные накопители но даже генераторы должны были на чем то работать а накопители время от времени следовало заряжать а я ничего такого тут не нашел и наверное еще долго гадал бы в чем дело если бы эмма не напомнила что при создании крупных пространственно временных разломов при определенных условиях, выделяется прорва энергии. То есть получалось, что накопитель Тану, в общем-то было не нужен. Если Расха знал, как добыть и преобразовать выделяемую разломом энергию в нужную ему форму, то чисто теоретически мог сделать убежище по-настоящему автономным. Ну, разве что интернета внутри не имелось. Но и этот вопрос, скорее всего, решаем. Ха, надо будет почитать теорию по этой теме, а если удастся, то и самому нечто подобное сделать. Потому что наличие персонального, по-настоящему тайного, и считай, что вечного схрона это полезная и очень нужная в хозяйстве вещь, которая мне точно пригодится. Внимание! Наконец, в четвертый за сегодня раз известила меня Эмма. Обнаружен не персонифицированный автономный модуль АЭМ-3 прототип. Размеры найнитового поля не превышают одного райна. Приблизительное количество управляемых частиц составляет около 6,5 акреонов. Примечание. Один райн равен 2,6 сантиметра. Акрион — триллион. Конец примечания. Я аж подпрыгнул на месте от неожиданности. Где? Где мое сокровище? Я ж по большому счету только за ним сюда и пришел. А когда Эмма подсказала мне открыть сейф, все-таки не сдержался и довольно промурлыкал. Моя прелесть. В сейфе находился небольшой серебристый шар. Легкий, плотный и, несомненно, состоящий из нынеита. Не такой большой, как в свое время Эмма, но тоже очень внушительный. На самом сейфе имелась дополнительная настройка, согласно которой внутри артефакта время было практически остановлено. Так что сколько бы лет назад Тан не спрятал там прототип, за это время тот не сломался, не истощился, а найнитовое поле вокруг него как образовалось, так и продолжало функционировать. А еще в том же сейфе нашлась туго закупоренная колба, внутри которой находился уже перегоревший, отработавший свое найд. Колба была заполнена на две трети. На глаз там было раза в два больше материала, чем тот, который я потерял во время взрыва. Акреонов 20, Ну, может быть, 25. И это было настолько круто, что у меня аж дух захватило от открывающихся перспектив. «Доступна возможность захвата посторонних наинеитовых частиц», — напомнила Эмма, когда я с жадностью уставился на бесценный шарик, уже веря перед глазами роскошную наинеитовую броню, Не менее роскошный и клинок, да и вообще, прям скажем, замечтался. Доступна возможность поглощения Найта. «Адре, что скажешь?» У меня аж сердце ёкнуло, когда я подсчитал, на какую сумму прихватизировал ценного минерала. Если учесть, что десять акреонов частиц у Эммы было изначально, плюс два с половиной я забрал у Лена Даорна, да ещё добавить шесть с половиной отсюда то если мне удастся прибрать к рукам еще и отработанный найт, я стану во всех смыслах золотым мальчиком. При этом максимальные размеры защитной пластины, которая мне станет доступной, возрастет до четырех ладоней уже сейчас. Это если брать толщину с учетом того, чтобы ее не прострелили из найнеитовой пушки. А если брать стандартную толщину, для обычного найнеитового покрытия, то пластина станет в три раза больше. Ну а после того, как я смогу забрать весь перегоревший найт, Эта цифра прилично возрастет. «Берем. Все берем», — сказал я, выгребая обеими руками содержимое сейфа. «Сколько понадобится времени, чтобы все усвоить?» «Для обычного Найниита несколько райнов. В дальнейшем, по мере роста количества частиц, скорость усвоения будет расти». «Так, а для Найта?» «Лет, наверное, десять?» «Блин, где ж я все это время буду его хранить? Опять в бутылку запихаю и землей разбавлю, как в школе?» «Ну да». В прошлый раз только чудом не вляпался. В какой-то момент был даже готов его сожрать, чтобы не спалиться, но столько за один раз я, пожалуй, не проглочу, так что надо придумать что-то другое. «Я могу использовать мощности медицинского модуля для ускорения процесса», неожиданно огорошила меня подруга. «Отработанный Найт невозможно будет ввести в наиниитовое поле сразу и в полном объеме, но есть возможность с его помощью ускорить завершение перестройки твоего скелета». «Я неожиданно замер». Блин, а ведь верно. На Иниид это безусловно круто, но зачем переводить в него весь Найт, да еще и прямо сейчас? Как показала практика, для укрепления скелета Найт подходит намного лучше. В таком виде он не зависит ни от Эммы, ни от управляющего поля, ни от меня. Он просто есть и есть, одним своим присутствием делая мои кости крепче. Да в случае чего я эти запасы наружу в два счета не выкину и в управляющее поле быстро не введу но, с другой стороны, мы сегодня на Инии то и так прилично хапнули. На первое время хватит, а если совсем уж прижмёт, или же у нас изменятся планы, то найт мы потом потихоньку выберем, а потом закинем в поле по ходу дела, и всё». «Так», — задумался я, — «идея с найтом мне нравится, но, Эмма, нас потом не спалят с таким количеством минералов в костях». «Если распределить найт равномерно по всей площади костей, за исключением ростовых точек», то при обследовании медицинский модуль покажет лишь некоторое увеличение их плотности, а специальным оборудованием, предназначенным для поиска Найта, тебя просвечивать не будут. А если и будут, то ты всегда сможешь взломать программу», — усмехнулся я. «Хорошо, я готов. Что для этого нужно сделать?» Спустя половину Рейна я уже раздетый забирался в медицинский модуль, тихо матерясь про себя и раздраженно посматривая в сторону лежащих рядом трубок. Черт! Не думал, что когда-нибудь мне придется еще раз это пережить. Но минимально возможный срок, за который Эмма могла распихать по моему телу отработанный Найт, составлял чуть меньше недели по реальному времени. Это, в свою очередь, означало долгий медикаментозный сон, а также последующую реабилитацию, стимуляцию и все остальные, проистекающие из этого прелести. Когда я сообразил, что мне предстоит, то, честное слово, чуть было не передумал — но Найт в таком количестве таскать с собой я бы не рискнул. Оставлять его тут на неопределенно долгий срок не хотел. Не использовать его, раз появилась возможность, было глупо. Так что... А, блин. Давай, болезненно скривился я. И не забудь перенастроить компрасха на временной сдвиг 4 к 1. Тогда у нас останутся еще сутки в запасе на непредвиденные сложности. Но чует мое сердце. Перерыв после процедуры мне понадобится. Эмма тут же заверила меня, что на встречу с наставником я не опоздаю, и вообще она постарается сделать все, чтобы мое физическое и душевное спокойствие не пострадало. После этого модуль тихонько загудел. Его крышка плавно закрылась, и я уже приготовился к самому мерзкому. Но он, на свое счастье, отрубился до того, как все началось.